глава десять марко для проведения ритуала экзорцизма орлеон позвал в помощники двух священнослужителей они отвели меня в комнату в задней части храма закрытой для обычных посетителей здесь был приготовлен стол с белой скатертью а к каждой из ножек было привязано по веревке разденьтесь до нижнего белья попросил меня один из служителей я послушно сложил одежду на стуле в углу комнаты Затем забрался на стол и лег, а мои ноги и руки привязали к ножкам. «Это на случай, если ты все-таки одержим», пояснил Орлеон. «Я думал, мы избавляем меня только от чужеродной магии», возразил я. «Хуже не будет, поверь». Он похлопал меня по голому плечу. После того, как я был привязан, жрец встал напротив стола. Ему подали золоченую чашу, из которой он окропил меня святой водой, начиная от макушки и заканчивая ступнями. Затем он принялся читать молитвы всем семи богам, но главным образом пиру. Я прислушивался к себе и своим ощущениям, но ровным счетом ничего не происходило. Окром молчал и, несмотря на свою браваду ранее, похоже, все-таки затаился. Хм, Орлеон прочистил горло. Как будто ничего нет. выходит Одри не насылала на меня никаких заклятий сказал я с легкой улыбкой вы можете уговорить архимагв взять ее на практику жрец скочнул головой я все еще не уверен дай-ка я ему объясню потребовал окром. попробуй я почувствовал как феникс перехватил контроль державшие меня веревки тут же вспыхнули и исчезли моя кожа засветилась оранжевым словно ее окутала волшебная аура. Я сел. Что? Жрец запнулся. Я увидел, как расширились его глаза, а затем все вокруг стало черным. Окром блокировал меня. Нет, стой! Проклятье! Казалось, я не видел всего мгновения, но не знал, сколько времени прошло на самом деле. Когда перед глазами прояснилось, передо мной стоял только Орлеон. Его служители куда-то делись, или он сам их выгнал? На лице жреца застыло благоговейное испуганное выражение, как будто он увидел что-то, чего одновременно боялся и чем восхищался. — Ваше святейшество, — заговорил я, — что произошло? м М-м-м, Марка. Он заметно вдохнул. Испуг на его лице сменился обычным благостно-спокойным выражением. — Ты ненадолго потерял сознание. Я послал за водой, но ты пришел в себя. Сидя, усомнился я. Орлеон отвел взгляд. Так бывает после ритуала. Ты можешь одеваться. Он отвернулся, а я соскочил со стола. Что это значило? Окрам сказал жрецу что-то, о чем я не должен знать. Вернее, что он предпочитал бы скрыть. Что насчет Одри? Спросил я, надевая рубаху. Орлеон кивнул. Я поговорю с архимагами и с твоим отцом. Я разом напрягся. Почему с ним? Потому что у него свои подозрения насчет девушки, которые необходимо развеять. Она не накладывала на тебя никаких заклятий. Извини, Марка, мне нужно идти. И на том оставил меня одного. Очень странно. Окрам. Позвал я, но дух отказался отвечать. Я покинул храм у входа, встретившись с Рэем, охранником, которого приставил ко мне отец. Он следил, чтобы я строго следовал маршруту занятия храм-общежития, не отвлекаясь на общение с другими студентами и прочие развлечения. Оставлял он меня лишь на ночь, потому что ему тоже, подозреваю, нужно было спать. Дин тем вечером где-то гулял, и, приняв душ, я завалился в кровать. Сомкнув глаза, сразу представил, как иду к ледяным горам. Окрам мог мне не отвечать, но я знал, где его искать. Феникс сидел на плоском камне и лицезрел белые вершины. «Нам нужна была помощь жреца», — проговорил он, не поворачивая головы. «Он нам поможет». «Что ты ему сказал?» — спросил я. «Не имеет значения». Окром ты знаешь, что мы давно подозреваем, кто ты на самом деле. Тебе не обязательно это скрывать. Мы же договорились доверять друг другу». «Мы договорились, что я не буду перехватывать контроль без твоего ведома. Но я не обещал, что раскрою тебе все». «Почему нет?» «Потому что у меня есть враги, Марка. Очень сильные. И чем меньше ты знаешь, тем безопаснее для тебя же». «Ты думаешь, я стану болтать? Разве я не доказал, что вполне успешно храню тайну о твоем существовании?» «Поверь, так лучше. Не лучше, если мы друзья!» Окрам повернул голову, и я осекся. В его оранжевых глазах, похожих на лаву, разливалась неземная печаль. «Пока мы любим одну и ту же женщину, Марка, мы не сможем быть друзьями». «Одри». Наступило время сессии, я ушла с головой в подготовку, а единственные свободные вечера по-прежнему работала. При таком графике, казалось, было некогда даже думать о Марка, но я все равно о нем думала, и лишь занятость помогала легче переносить разлуку. Не он изучал учебники вместе со мной, и на все экзамены я брала его с собой. В результате сдала все на отлично, даже те предметы, к которым не успела толком подготовиться. Напрячься пришлось только с математикой, которая блудичку пока не давалась. Довольная после сдачи, я вернулась в общежитие, чтобы оставить тетради, и в изумлении застыла у двери. На ручке висел белый носок, недвусмысленно намекая, что внутрь лучше не заходить. Я слышала, что так делают, но при соседстве с Лекси подобного опыта у меня не было. Растерянная, я описала круг по коридору, И спустившись, вышла на улицу. Погода стояла летняя, сухой ветерок обдувал лицо. Сладковато пахло цветами. В академии царила особая атмосфера сессии. Вечно пустующая библиотека теперь была наполнена. Все ходили с серьезными лицами. И казалось, что вот она, пора учиться по-настоящему, а не бездельничать. После математики оставался лишь практический зачет на использование дара. Но его профессор Клейн поставил заочно, потому что видел, как моя сила развелась за последний месяц. Раньше я и представить не могла, что столько смогу делать с водой. Единственное настораживало, не значило ли это, что нечто во мне все же пробуждалось, как того ждал окром. Как бы там ни было, пока я была собой. И могла теперь чувствовать себя свободной. Сессия позади, остался только долг Гарольду. Но ничего, найду вторую работу и за лето выплачу хотя бы часть. «Мисс Лайн!» — поприветствовала меня мисс Дейл. «Вас просили зайти в ректорат». Внутри все сжалось. Давно меня не вызывали в это проклятое место. Наверняка опять за какой-нибудь гадостью. Собравшись с духом, я пошла за секретарем. Кабинет Де Шарля отремонтировали, и теперь было незаметно, что здесь случился пожар. Ректор восседал за новым столом, как будто еще более массивным, чем предыдущий. В креслах напротив оказались внезапно архимаги. Я вопросительно посмотрела на Дейл. Она точно меня должна была позвать, а не кого-то другого. — Мисс Лайн, — заговорил Ардельф в денорвин у нас для вас новости. Мы посовещались и решили, что вы можете присоединиться к нам. Я подняла брови, неуверенная, что правильно его понимаю. «Да». Линда Демертайн ласково улыбнулась. «Мы говорим о практике в ледяных горах». «Вы меня берете?» Я все еще не могла поверить и зачем-то посмотрела на ректора. Де Шарль ободряюще улыбнулся. «Я всегда в вас верил, мисс Лайн», — заявил он. «Вот это наглость! И ведь глазом не моргнул». Я прикусила губу, дабы не ляпнуть лишнего, и, чуть склонив голову, сказала «Благодарю вас». «Готовьте теплые вещи», — добавил Ричард Хокс. «Поезд отправляется в субботу». В шоке я покинула ректорат и так же в шоке вернулась в общежитие, совершенно забыв про носок на ручке двери. За время моего отсутствия тот сполз на пол, и я его тем более не заметила. Отперев замок своим ключом, вошла в комнату. Фелиция и Дин сидели на кровати, растрепанные и раскрасневшиеся. Рубашка на парне была расстегнута, демонстрируя миру кубики пресса. Фелиция же была в форме, но выглядела та неряшливо. И было неясно, она ее так и не сняла или только-только надела. «Одри!» – возмущенно воскликнула соседка. «Ты разве не видела носок на ручке?» «Ой!» Только сейчас я про него и вспомнила. «У тебя что-то случилось?» поинтересовался Дин, вставая. «Нет, то есть...» «Да», пробормотала я растерянно, и на меня уставились две пары любопытных глаз. «Меня берут на практику». «На какую практику?» не поняла Фелиция. «На ту самую, в ледяные горы». о протянул Дин. «Ему все-таки удалось». «Ему?» Переспросила я, но парень уже говорил о другом. «Кстати, Марка сегодня сдаёт экономику, ему вся группа сочувствует». Фелиция усмехнулась. «О, даже мы слышали о его эпическом уходе с пары. Вильсон точно спуску не даст». «Но это марко Дин качнул головой. «Он упертый, как баран. Что бы там профессор не придумал, будьте уверены, Алентайн своего добьётся». Они перекинулись парой фраз с Фелицией, пока я переваривала услышанное. Марка попросил за меня архимагов, и они так просто согласились. «Ладно, девочки, не буду мешать вам отмечать радостную новость. Увидимся завтра». Дин потянулся к Фелиции. Та была отпрянула, но он успел перехватить ее за талию и прижать к себе. Пока они целовались, я отнесла вещи на свою половину и выглянула, когда парень уже ушел. «Только ничего не говори», – потребовала Фелиция, уперев руки в боки. «Чтобы ни одного комментария!» Я не удержалась от улыбки и не собиралась. «Знаю, он бабник», – начала оправдываться Фелиция, но говорила она это, как будто не мне, а прежде всего себе, о чем я ей и сказала. Нет ничего преступного в том, что он тебе нравится. Я знаю, она отмахнулась. Ладно, надо и правда отметить, что ты едешь на практику. А с чего архимаги вдруг передумали? Я качнула головой. Они не объяснили. Но Дин сказал, ему удалось, задумчиво проговорила Фелиция. Наверное, имел в виду Марка, ответила я. «Ну, не думаю, что Архимаги взяли бы меня только потому, что он попросил. Тут явно что-то еще». «Ну, вернешься, расскажешь, а пока будем радоваться». С ее логикой не хотелось спорить. В тот вечер мы и правда отметили, а потом я начала готовиться. Закупать все необходимое и паковать вещи. Не он снова переселился в чемодан, где свил среди моих свитеров что-то вроде гнезда. В субботу в полдень я садилась в такси, а в 12.30 была на станции. Издалека увидела здоровяка нолона и подбежала к нему. «Одри, ты как тут?» – удивился он. «Да вот, еду с вами. Архимаги, передумали». «Надо же, ну я рад за тебя». Вместе мы нашли нужную платформу и присоединились к троице магистров. Затем подошел Дин, и последним прибыл марко Заметив его красную макушку в толпе пассажиров, я приподнялась на цыпочки и вскоре увидела его во всей красе. Без формы, в свободном темно-синем свитере, с чемоданом в руке. Наши взгляды встретились, и все время, пока он шел, мы, не отрываясь, смотрели друг на друга. До этого момента я и не подозревала, насколько соскучилась по нему на самом деле. Нет, я о нем, конечно, думала. Каждый день думала. Но увидеть его вживую было совсем другое. Меня заполнило радостью, волнением, тревогой, всеми чувствами сразу. Не зная, как с ними справиться, я просто смотрела в его глаза, а он смотрел на меня и улыбался. Да, практика в Ледяных горах предстояла жаркая. Ордельф де Норвин выдал всем билеты. Мое место было в купе с Линдой де Прошлый раз я была в поезде, когда ехала из деревни в столицу. Денег у меня было мало, и я тогда обошлась плацкартным вагоном. Здесь же было не просто купе, а особенно комфортное. Вместо четырех полок всего две, обитые красным бархатом и мягкие, как диваны в дворянских гостинах. Как чуть позже выяснилось, мальчишки ехали как раз в простом купе. Это мне выпала честь ехать с повышенным комфортом вместе с архимагом Демертайн. «Располагайся и не стесняйся», — сказала она с легкой улыбкой. Поезд тронулся, и проводник принес нам чай с печеньем. Я пила свой с удовольствием, маленькими глотками, поглядывая на мелькающий за окном город, вскоре сменившийся густым сосновым лесом. «Надо же! Я все-таки еду! Неужели это происходит со мной?» Когда я сказала владельцу кофейни, что все же уезжаю на практику и не смогу работать, он тоже удивился. Но сейчас его удивление казалось мелким по сравнению с моим. Меня немного потряхивало, и внутри словно закрутился небольшой смерч. Хотелось унять его, но не получалось. Я только и могла что глубоко дышать и обещать себе, что все будет хорошо. «Одри!» — вывел меня из задумчивости голос Линды. ты волнуешься «Да», — призналась я. «Очень. Скажите, я...» «Не знаю, можно ли о таком спрашивать». Я начала мямлить. Голубые глаза Линды смотрели по-матерински ласково. «Почему мы тебя взяли?» Она помогла сформулировать вопрос. «Да, я ведь не прошла последнее испытание, и я не из дворян». «Похоже, тебе благоволят сами боги». Линда улыбнулась. Его святейшество настоял, что ты должна ехать. От удивления я стукнула подстаканником о стол. «Жрец Орлеон?» Линда кивнула. «Но как? То есть почему? Он же говорил у меня слабый дар!» Архимаг развела руками. «Пути богов неисповедимы?» И перевела тему. «Расскажи мне о себе, Одри. Кто твои родители?» О себе было особенно нечего рассказывать. Выросла в деревне, ходила в сельскую школу, а когда появился магический дар, смогла поступить в академию по гранту. «А твой отец?» – уточнила Линда. Мама отказывается говорить, кто он. Сказала только, что я родилась по любви. «Думаю, тебе это важно знать», – заметила женщина. Я пожала плечами. «Наверное. Я стараюсь об этом не думать». «И очень тебя понимаю». «Твой отец, по-видимому, был магом», — добавила Линда. «И ты унаследовала его дар. А до Гранта, покойного короля, только дворяне могли учиться магии и сохранять свой дар. Так что, скорее всего...» «Скорее всего, отец не мог жениться на маме, потому что они были из разных слоев», — заключила я. «Но, по крайней мере, она его любила». «Прости, это болезненная тема». Линда коснулась моей руки. «Больше мы об этом не говорили, что не мешало мне думать о Марка. Мы с ним тоже были из разных слоев. Не постигнет ли меня участь моей мамы? Нет, если я буду осторожной и не позволю ничему случиться. Конечно, от плана забыть Марка на лето придется отказаться, но ничего, я так просто не дамся». «Во времена моей молодости...» заговорила Линда, отпивая свой чай. Считалось, что женщины не могут быть магами. Единственная их миссия – передать дар по наследству. Мы с леди Деолентайн, матерью Марка, учились в одной академии. Но ничего даже близко к боевому не осваивали. Нас учили исключительно тому, как применять магию в быту. «Правда?» – удивилась я. «Но это же растрата потенциала!» «И я так говорила!» Линда кивнула. Моей базовой стихией была вода, как и у тебя, и нас учили лишь тому, как все на свете мыть. Я же хотела большего. Я была, как ты, Одри, отчаянной и готовой на все ради мечты. Я смутилась. Не уверена, что это про меня. Но ты же полезла на карниз. Больше из страха, чем от амбиций. Иногда они ходят рядом. «Главное, что ты верила, что достойна лучшего и не собиралась сдаваться. И вот, пожалуйста, ты сейчас здесь. Думаю, это Марко поспособствовал. И если бы не он... Я не знаю ни одного жреца, которого мог бы на что-то сподвигнуть влюбленный мальчишка, вне зависимости от того, кто его отец. Жрецы служат богам, а не людям. Окрам. В любом случае...» Продолжала Линда. Я рада, что мы тебя взяли. Ты мне понравилась еще с твоей искренней заявки. Я залилась краской еще пуще. Спасибо вам. Но помни, что хоть и времена, когда женщины не могут быть магами, остались позади, то самое отношение никуда не делось. Родельф и Ричард будут нагружать тебя меньше, чем мальчиков. Не позволяем. И уж поверь, я тебе спуску не дам. Она широко улыбнулась. Я улыбнулась в ответ. «Я вас не подведу, магистр Демертайн». Зеленый лес за окном сменился полями, затем снова лесом, на этот раз заснеженным. В вагоне похолодало, и машинист активировал обогрев. Мы с Линдой поужинали в купе, и она предложила лечь спать пораньше, потому что поезд должен был прибыть в пять утра. «Потом времени отдыхать не будет», — сказала она. Я решила последовать ее совету, и, покинув купе, направилась к уборной в конце вагона, чтобы почистить зубы и умыться. «Одри!» — услышала я, только выйдя из уборной. Меня дернули за руку и резво утащили в тамбур.